Глава шестьдесят 64. Позже, тем же вечером, Деккер и Джеймисон опять вызвали на встречу с Синим. Робби и Рилл подобрали их возле отеля и отвезли в какой-то дом милях в пятнадцати от города. Когда они подъехали к дому, Деккер заметил: "На вид вроде заброшенный". "Как раз это нам в здешних краях и нравится", ответил Рил, "полно свободных мест для подобных встреч". На это единственное, что нам здесь нравится, добавил Роби. В остальном же тут едва ли не опаснее, чем на Ближнем Востоке. Их провели внутрь, где на стуле с деревянной спинкой сидел синий, одетый в превосходно сшитый костюм и выглядящий так, словно только начинал свой день. У нас есть кое-что интересное, чем мы готовы поделиться, начал он. Патрик Маккентош и Марк Самтер уже обзавелись адвокатами, пусть даже и просто для того, чтобы заключить досудебную сделку с признанием вины. А вектор их должны навсегда лишить любых контрактов из области оборонки, равно как и их руководителей. Но произойдет ли это на самом деле? Посмотрим. В Вашингтоне частенько дают задний ход, но люди в мундирах причастные ко всему этому. Точно полетят со своих постов. По крайней мере, те, которым не найдется свободного стула в тот момент, когда остановится музыка, как в той детской игре. Что-нибудь — спросил Деккер. Для ваших целей кое-что гораздо более важное и довольно зловещее. Так, давайте послушаем. Это может абсолютно ничего не значить или же значить абсолютно все». Но мы недавно отметили резкое увеличение интенсивности использования зашифрованных средств связи в районе Ближнего Востока. И о чем это говорит? Как правило, ни о чем хорошем. Нагрузка в эфире и прочих коммуникационных сетях всегда возрастает, когда готовится что-то крупное. Такое было и перед 11 сентября, но никто тогда не обратил на это внимания. Теперь мы относимся к таким случаям куда более серьезно. Есть какие-то указания на то, кому адресован весь этот поток информации? спросила Джеймисон. Не особо точные, но насколько мы можем судить, принимающая сторона находится где-то на нашей территории. И что это значит? Боюсь, что ничего хорошего нам это не сулит. И что мы можем по этому поводу предпринять? Нам нужно разгадать нашу загадку как можно быстрее. Время не на нашей стороне, ответил синий. Вы это уже говорили, и мы работаем как можно быстро. Тогда мы должны работать еще быстрее, Декер нацелился на него взглядом. А вам известно, что происходило на лондонской базе несколько десятилетий тому назад? Скажу сразу, это не имело никакого отношения к радару или заключенным. Расскажите, там изготавливали химическое и бактериологическое оружие, сообщила Джеймисон. Синий кивнул. Это было еще до меня, хотя я в курсе прошлых военных усилий в данном направлении. Но эти программы были закрыты, а все запасы уничтожены. Похоже, публике с лондонской базы никто про это не сообщил. И эта информация получена от от одного старика по имени Бред Дэниэлс, обитающего в доме престарелых. Он тогда там работал, кое-что видел и знал как Бена Бонапарди, такая Рим Крамер. Мы отправили туда охрану, чтобы за ним присматривать. Этот Дэниэлс рассказал Крамер и Пардю о своей прошлой работе. Да. Насколько это важно? Если гибнут люди, которые знали об этом, то, думаю, достаточно важно. Иначе какой смысл? И что вы думаете, если запасы не были уничтожены? то где же они сейчас? Мы были на объекте, ничего такого не видели, но нормальный полноценный обыск даже близко не проводили, заметила Джеймисон. Пожалуй, стоит отправить туда группу, чтобы они более тщательно там все обшарили, решил Синий. И как можно незаметнее. По-моему, действительно стоит, согласился Деккер. Тогда этим и займемся. Итак, парди перевели с объекта, так что запасы до сих пор там, на лондонской базе и Интересно, что он собирался по этому поводу предпринять. Не похоже, чтобы он мог вдруг туда вернуться. Это еще вынуждает меня задуматься, в чем же заключался план Крамер. Как она могла рассчитывать добраться до этих запасов на военном объекте? Ее туда даже близко не подпустили бы. Да, это не имеет особого смысла, согласился Декер. Но если это и вправду как-то связано с увеличившейся интенсивностью радиообмена с Ближним Востоком, то для кого-то это явно имеет смысл, с нажимом произнесла Джеймисон. Тогда в данный момент эти люди должны находиться где-то здесь, заключил Деккер. Вмешался Робби. Те люди, которые охотились за мной, представляли собой какую-то многонациональную солянку, но они могли быть наняты другими людьми. На вид это были типичные наемники, как и те, что загнали вас в тот амбар. Не исключено, кивнул Деккер. Если эти люди хотят добраться до запасов на базе, исходя из того, что те действительно существуют, то их целью может быть тайно вывести их из страны, предположил Синий. Или используют прямо здесь", добавил Деккер. Сам собирался сказать то же самое, произнес Синий. Этот Дэниэлс не упоминал. О каких в точности отравляющих веществах мы говорим? Упомянул только, что они секретные, и что он унесет этот секрет с собой в могилу. Но «Ну, Декер, вмешалась Джеймисон, Помнишь, как Дэниелс говорил, что рассказал обо всем парде лишь по той причине, что тот был военным и имел все необходимые допуски? И он открылся тебе потом по телефону не только потому, что у тебя была его кепка. А поскольку ты сказал ему, что у тебя есть допуски самого высокого уровня, она бросила взгляд на Синего. Если кто-нибудь из вас поговорит с ним, то, может, старик выложит вам что-нибудь еще. В смысле, вы ведь наверняка регулярно имеете дело с секретной информацией. Синий посмотрел на Робби Эрилл. Займитесь этим немедленно. Можем поподробнее ввести вас в курс дела, предложила Джеймисон. Когда Робби и Рил подбросили Деккера и Джеймсона обратно в отель, Уилл предупредил Деккера. Пока мы встречаемся с этим стариком, вы предоставлены сами себе. Похлопав по глоку в кобуре, Джеймисон отозвалась. Мы будем осторожны. Из того, что я до сих пор видела, вам надо быть более, чем просто осторожными, сказал Рил. Удачи.